Весь зал я очистил примерно часа за четыре, и если бы не приходящие каждые 25 минут новые паки, это получилось бы у меня значительно быстрее. Чистил по старой отработанной схеме, сковывал трех скелетов оковами земли, кидал молчание на мага, потом, скрываясь от стрел лучника на ведущей наверх лестницы или за ближайшей колонной, спокойно разбирал мага на запчасти, после чего убегал по лестнице наверх. Скорость бега у мобов была разная, и добегали они до меня поодиночке, иногда мне даже не приходилось петлять между колоннами, восстанавливая жизнь. В итоге, изрядно завалив лестницу и верхний этаж костями, я стал богаче на семь золотых, кучу металлического, шерстяного и кожаного хлама, необычный кинжал на 75 уровень и пузырёк с зельем подводного дыхания». Щель в дальнем конце огромного склепа вывела меня в квадратную каменную пещеру со стороной около 40 метров. В дальнем конце помещения стояли два больших каменных стола, заставленных какими-то склянками и мисками. Серая мерзость, служившая мне путеводителем, поднималась из двух кипевших на огне котлов, закрепленных на треногих металлических конструкциях. В качестве материала для растопки использовались кости и черепа, наваленные у стен в четыре огромные кучи. Вот она, моя основная цель. Грязно-серое пятно портала клубилось у дальней стены этой лаборатории смерти. Финальный босс гаразмских руин, мастер Г. Храш, одетый в темно-серую рясу с откинутым капюшоном, сейчас стоял у одного из каменных столов, ко мне боком. И что-то толок в импровизированной ступке – сделанной из теменной части пожелтевшего от времени черепа. Ведь если посмотреть со спины, не подумаешь, что это ходячий труп. Седые волосы аккуратно расчесаны и придерживаются на голове серебристым обручем. Ряса полностью скрывает тело. Обычный алхимик за работой. И если бы не внешний антураж помещения, разработчики игры и RP-17, по-моему, слегка перестарались с наведением жути в подобных ситуациях. Ибо гораздо удобнее использовать для опытов обычную посуду. Дело в том, что в какой-то момент весь антураж начинает напоминать детскую страшилку. «В чёрном доме на краю тёмного леса стоит чёрный дом, в тёмной комнате которого». И тут Жуть оборачивается смехом. «Мастер Г. Храш! Дали же имя уроду, без стакана не произнесёшь!» Тем временем закончил свои манипуляции, подошёл к одному из котлов и швырнул в него содержимое своей жутковатой ёмкости. Потом, секунду помедлив, швырнул следом и саму ступку. «Ну ещё бы!» — хмыкнул про себя я. О, вон у стен сколько запчастей навалено!» Во всём же остальном мне было совсем не смешно. Семьдесят тысяч очков жизни у босса. И то, что этот упырь является некромантом, сводило на нет мою стандартную тактику. С дебафом наносящим периодический урон, особо не побегаешь. Вернее, побегаешь, конечно, но финишная ленточкой для меня станет кладбище в Урканте, на котором я уже успел побывать, и повторять это сомнительное достижение не намерен. Во мне начала закипать холодная ярость. Мне плевать на костики вокруг, на то, что некромант своей магией отравил территорию вокруг подземелья на пару десятков квадратных километров». Мне по большому счету наплевать на местных жителей, страдающих из-за наведенной им порчи. Но этот дохлый ублюдок смеет стоять между мной и моими близкими. Срываюсь с места и бегу по направлению к боссу. За 20 метров до него делаю прыжок и одновременно разбиваю о его отвратительную, повернувшуюся в мою сторону рожу склянку с ядом высшего демона преисподней». Тело лича сводит судорогой. Очки его ХП падают до 7 тысяч. Он что-то хрипит, пытаясь шагнуть назад. Но колющий удар ледяным клинком в морду, вместе с брызнувшими в стороны остатками пожелтевших зубов, опускает его здоровье еще процентов на 10. Кисти лича окутываются черными сполохами. Он вскидывает руки вверх. Но молчанием я затыкаю ему глотку, И с ненавистью продолжаю рубить эту отвратительную тварь. Его кости трещат под моими ударами. Лич пытается отмахиваться зажатым в руке кинжалом, но он явно не боец ближнего боя. Ещё пара секунд, и остатки некроманта с сухим треском осыпаются на каменные плиты пола. Внимание! Вами получено уникальное достижение. Первый в Горазмских руинах. Вы и ваши соратники... Получаете однопроцентное увеличение наносимого физического и магического урона. Вами восстановлен 66 уровень. Текущий уровень — 66. Вам доступны три единицы характеристик. Отмахиваюсь от сообщений в логе. Колокочущая во мне ярость требует выхода. Я сшибаю с огня оба кипящих котла. Ударами латных сапог расшвыриваю импровизированные кострища и смахиваю со столов алхимическое дерьмо вместе с состоящими на них склянками. Череп лича улетает в сторону от мощного пинка. «Стоп!» Ору сам себе и, наконец, тяжело дыша, останавливаюсь. «А неплохо повеселился», — хмыкнул я, оглядывая помещение, по каменным плитам которого растекалась огромная лужа, в которой шипели обугленные кости. Ручеёк Серой Мерзости больше не тёк в сторону выхода из подземелья. Подойдя к трупу лича и наклонившись, я коснулся его рукой в латной перчатке, снимать которую просто побрезговал. Ну, наконец-то, вот он, первый более-менее нормальный предмет, пригодный мне для ношения. Руническое Кольцо Силы Аксессуар Кольцо Прочность 520 из 520 Редкий предмет. Требуется уровень 80, плюс 80 к силе, плюс 40 к здоровью, плюс 1% к параметру брони. Вес 0,01 килограмма. Надеть мне удастся его еще не скоро. До 80 мне еще очень далеко. Я с ненавистью вспомнил горгулью, из-за которой потерял 17 уровней. Надеюсь, легионеры сегодня уничтожат эту гадину. Жаль только, что сам не могу при этом присутствовать. В игре «Мир Аркона» разрешено ношение только четырёх колец. А то некоторые особо предприимчивые деятели могли бы при желании натянуть на себя штук по сорок. А чего? Разве мало ли на человеческом теле мест для подобного персинга? Одно кольцо у меня уже есть. Это тоже совсем не лишнее. Кстати, будучи в Нитале, я совсем забыл про ювелирку». Броню заказал, а о кольцах и амулетик как-то не подумал. По возвращении нужно будет посетить пару лавок и затариться колечками впрок. Помимо кольца в личи обнаружились еще два редких предмета. Кожаные друидские сапоги и кольчуга на какого-нибудь стрелка. Оба предмета тоже для ношения на 80 уровне. Такой хороший дроп редких вещей скорее всего был обусловлен первым в игре убийством этого босса. Достижение, полученное мной, давало мне и тем, кто будет находиться со мной в группе или в клане, 1% к наносимому физическому и магическому урону. За Шартаха, помнится, дали 5%, но высший демон был 473 уровня, а этот валяющийся у моих ног хмырь всего 80-го. Будь он выше сотого, за достижение дали бы пару процентов увеличения, Итак по аналогии с двухсотыми и трёхсотыми боссами. 20 золотых монет поменяли хозяина. Хм, а где его башка? Подумал я и, вспомнив, хлопнул себя по лбу так, что латная перчатка выбила глухой звон из надетого на меня шлема. Я же сам отфутболил её куда-то пару минут назад. Поискав глазами вокруг, я довольно быстро обнаружил искомое. После того, как голова Гэхраша заняла свое место в моем инвентаре, по кожаному свитку, который я с остальными вещами поднял с его тела и поначалу посчитал каким-нибудь рецептом для крафта, пробежала голубая искорка. Я вздохнул и протянул к нему руку. Вам доступно задание. Очищение территории. Тип задания. Обычное. Отнесите свиток с рецептом болотной отравы в урканту магу Пиотию, для определения им противодействующего распространению отравы заклинания. Награда, опыт, 10 зелий или эликсиров из запасов пиотия. Видимо, квест нельзя было получить, не имея в инвентаре головы убитого лича. Подумал я, засунул в сумку свиток и пошел собирать разбросанные мной по гроту алхимические реагенты. Если сам не буду прокачивать навык, то хотя бы продам мастеру Регусу алхимику в Нитале. Думаю, он даст лучшую цену за эту хрень. Всё-таки у меня с ним репутация прокачана нормально. А лужи на полу исчезли, поэтому я быстро собрал все пробирки, коробочки, пакетики и мензурки. Происхождение больше половины собранных мной реагентов я не понимал даже близко. Ладно, к примеру, костная мука. ежу понятно, что это размолотые в порошок кости». А вот что такое слизь листогрыза или выделение Да Мда. Навертели тут разработчики с этими профессиями. По мне, так проще с киркой в шахте врубать из месторождения куски породы, чем заскребать слизь с этих непонятных листогрызов или ходить с совком за экиллотами, ожидая, пока они выделят требуемый реагент». Меня аж передёрнуло от возникшей в голове картины, а желание не качать алхимию окончательно утвердилось в моей голове. Решено. По прибытии в стартовый город любой дружественной расы иду к шахтёрам и изучаю горное дело. Алхимики пусть собирают выделение со всех, с кого захотят. Мне проще купить пару мензурок, чем заниматься такой ерундой. Три очка характеристик я кинул в здоровье. Урон у меня и так неплохой. А вот 30 очков жизни лишними точно не будут. Очки талантов, так же как и классовый бонус увеличения духа и интеллекта, я начну получать только с 83 уровня. Раньше в игре такого не было. Эта хардкорная составляющая была введена в последнем обновлении, сошедшим с ума или осознавшим себя, тут кому как удобно считать, искусственным интеллектом мудрец RP-17. В мотивах, которыми он руководствовался, Вводя 20% процентное понижение в уровнях при смерти персонажа, я мог только догадываться. Скорее всего, подарив бессмертие игрокам, затянутым в игровой мир, Искин решил как-то ограничить их в развитии. Ну, здраные овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Потерянные очки характеристик с духа и интеллекта я вложу в здоровье и силу. Интересная получается штука. Дух с интеллектом у меня сейчас по 72 очка а классовый бонус начнёт начисляться только с 83 уровня. Теоретически, доведя себя смертями до 30 минимально возможного уровня, я смог бы максимально снизить ненужные мне характеристики, перераспределив их в здоровье и силу. Но умирать я, понятно, больше не собираюсь, мне и одного раза хватило за глаза. Ладно, вроде бы всё собрал. Я задумчиво обвёл помещение взглядом. А если... Подойдя к куче лежащих у стены черепов, я взял один из них в руки. По внешнему виду череп совершенно не отличался от тех, что мне было нужно сдавать по квесту. Была не была, я покидался черепа из кучи в свою сумку, вернулся в соседний грот и добавил все, что были там. Некоторые мне даже пришлось выламывать из застывшей извести. Хорошо иметь практически безразмерную сумку, ограниченную только максимально переносимым весом. Мёртвые головы укладывались в стопки по 50 штук и очень уж много места не занимали. Конечно, это в какой-то мере читерство, но мне накласть с прицепом на все эти условности. 536 черепов весили 536 килограммов соответственно. А моя сила, если учитывать баф от зелья возможностей... «В настоящий момент позволяло переносить мне 1022 килограмма. По два за каждую единицу характеристики. Так что даже с учётом собранного с убитых скелетов хлама и веса моей экипировки, я мог себе позволить набрать в сумку ещё примерно 250 килограммов чистого веса. Вот порадуется десятник Нейл, когда я вывалю перед ним эту кучку. Впрочем, героическое возвращение в Урканту мы отложим на потом». Я так и представил себя въезжающим под торжественные звуки оркестра на белом жеребце в деревеньку, благодарных жителей, швыряющих цветы под копыта моего коня, и влюбленные взгляды деревенских девчонок. Нет, со взглядами я, пожалуй, погорячился. Из деревенских девушек я хорошо запомнил только двух длинноносых и тощих, как жерди дочерей старосты. Я улыбнулся впервые за последние сутки. Ладно, посмеялись и хватит. Я сюда пришёл немного не за тем. Нет, конечно, спасение жителей деревни от нашествия нечисти – очень даже благородное дело. Но у меня тут есть свои шкурные цели, которые сейчас лежат за серой дымкой портала в лаборатории дважды дохлого алхимика. Дополнительные паки скелетов больше не появлялись. Я подошёл к порталу и достал из кармана выданные мне загадочным посланником бога воров Харта пузырёк. Порошок в склянке был похож на обыкновенную марганцовку, которую, как рассказывала мне бабушка, когда-то продавали как раз вот так, в стеклянных баночках. Марганцовка, не марганцовка, а высыпать на руку эту смесь я не собирался. Ну его, от греха подальше. С трудом отковыряв пробку, я одним движением сыпанул порошок из пузырька на овальное окно перехода. ЭРОР! Системного сообщения об ошибке я не видел с того момента, как один ублюдок создавал моего персонажа. Впрочем, ничего особенного не произошло, кроме того, что окно портала заметно потемнело. Сработало, — хмыкнул я, отхлебнул для храбрости из фляги похожего на самогон местного сорокоградусного пойла и шагнул в клубящуюся передо мной тёмно-серую дымку. «Маааать!» Вырвалось у меня, когда увидел место где оказался. Нет, я, конечно, что-то подобное предполагал. Но одно дело предполагать, другое — увидеть воочию. Я стоял на каменной площадке примерно в двух метрах над землей, за моей спиной высилось небольшое горное образование. Впереди, насколько хватало глаз, тянулась унылая, однообразная равнина перечеркнутая слева титаническим разломом, противоположный край которого скрывался в серой дымке. Поросшая чахлыми деревцами и невысокими кустарниками унылая местность на всем протяжении была покрыта клочьями белесого прозрачного тумана, стелющегося у самой земли, и упиралась на горизонте в темную цепочку гор. Висящая в небе полная луна освещала белеющие тут и там костяки каких-то крупных животных, Прямо перед тем выступом, на котором я стоял, на земле, прикрытой туманной дымкой, лежали останки трёх гуманоидов. Может быть, их было больше, но голов я насчитал всего три. Обгрызенные берцовые кости, проломленные черепа и разбросанные вокруг рёбра свидетельствовали о том, что простуда вряд ли была причиной их смерти. Дорога, извивающаяся по этой пустыне, проходила от меня метрах в двухстах, и упиралась в разрушенные ворота когда-то огромной цитадели. Сейчас бывшие укрепление сложно было даже назвать руинами. Просто огромная груда камней, окруженная остатками каменных стен. По обеим сторонам дороги в гнетущей тишине поодиночке и небольшими группами перемещались высокие фигуры в темных рясах. Их головы были покрыты капюшонами, а в лунном свете поблескивали металлом косы на плечах. Иногда они застывали на месте и будто что-то подбирали с земли. Затем снова продолжали движение. А иногда их маршруты пересекали ведущую к цитадели дорогу. У «Умертвие. 378 уровень». Прочитал я над одной из фигур и выругался повторно. «Серые пределы. Долина Плача. Окрестности укрепления Йорд. Уровень локации 370-390». Гласила информация о влоге. Я резко обернулся и выдохнул с облегчением. Порталы не думал исчезать. Если исчезнет этот переход, отсюда мне точно не выбраться. Подумал я и внимательно присмотрелся к цели своего визита. Лик не обманул, хранилище видно даже отсюда. Но разглядев место, где оно находилось, я выматерился в третий раз за последние пять минут. Тёмное, слегка подсвеченное по граням кубическое помещение висело прямо над разломом, на краю которого когда-то стояла цитадель. От края разлома к нему вела светящаяся слабым голубым светом, но без перилы, какой-то опоры дорожка, которая с этого расстояния казалась тонкой ниткой. Я слабо представлял, как пройду по ней, но подумал, что нужно решать проблемы по мере их поступления. Мне туда ещё добраться нужно» и один я этого не сделаю никак. Я спрыгнул с каменной площадки на землю, расчистил небольшой пятачок от костей, просто распинав их ногами в стороны. Никакого уважения к останкам сожранных кем-то гуманоидов я не испытывал, и мне было совсем нелюбопытно. Никто их сожрал, ни к какой расе они принадлежали. Мне бы свои дела порешать. На свитке, который мне передал Лик, была нарисована несложная пентаграмма, И хотя дело сейчас происходило не в реале, где остались все мои навыки художника, мастерство, как говорится, не пропьёшь. Поэтому я всего за пару минут изобразил на земле требуемый рисунок. Размеров на свитке не было никаких, и я по наитию нарисовал пентаграмму так, чтобы находиться вне её в тот момент, когда перейду к завершающей стадии вызова. С этими магическими штучками лучше держать ухо востро. А то или рванет так, что мало не покажется, или вылезет не тот, кого вызываешь. И отвечая ему потом, что ты совсем тут не при делах, и просто проходил мимо. Камень, выданный мне демоном, я положил в центр рисунка. И далее, также следуя указаниям Лика, высыпал сверху порошок из коробочки и быстро отдернул руку. Некоторое время не происходило ничего, а потом земля ощутимо дрогнула у меня под ногами». Рисунок полыхнул ослепительно белым светом и исчез. На расстоянии метров тридцати от меня в землю ударила молния, следом за ней вторая, третья. Молнии били, не переставая. Землю под ногами трясло так, что мне лишь с большим трудом удавалось удержать равновесие. Запах озона перебивал все остальные... Прикрываясь левой рукой от слепящего света, я ждал появления существа, которое Лик называл своим родственником. Внезапно все стихло. Из облака пыли, поднятого ударами молний, мне навстречу шагнули восемь массивных фигур, закованных в золоченую броню наподобие той, что носили воины в Древней Греции». Возглавлял прибывших мощный длинноволосый мужик двухметрового роста с физиономией известного актера прошлого века, сыгравшего в свое время роль Конана-варвара. В отличие от кретинов-кинематографистов, у которых Конан бегал по фильму с голым торсом, этот был с ног до головы закован в латы, да и выглядел в разы внушительнее своего прообраза. Черные, как смоль, волосы перехвачены кожаным ремешком, на плече... Огромный двуручный молот с пробегающими по нему электрическими разрядами. В руке – золоченый коринфский шлем. Спутники были под стать своему командиру. Орг, Арчанка, два гнома, похожие на братьев-близнецов, высокая темная эльфийка и два хумана – мужчина и женщина. Все – бойцы ближнего боя, вооружены до зубов и закованы в латно-кольчужную броню. Уровни и имена прибывших были скрыты, но мне почему-то казалось, что те у мертвия, занятые сбором какой-то непонятной хрени и преграждающие мне путь к хранилищу дважды проклятого бога, при виде этой гоп-компании прикинутся безобидными грибниками и постараются не отсвечивать. В полной тишине черноволосый гигант повел головой из стороны в сторону, и взгляд его голубых, полыхающих гневом глаз «Остановился на моей персоне». «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог воинов Ингвар относится к вам неприязненно». «Попал!» — мелькнуло в голове, и спустя мгновение черноволосый, из рук которого исчезли шлем с молотком, одним плавным движением оказался рядом. Земля рывком ушла из-под моих ног. Бог одной рукой прихватил меня за пояс и крепко сжал горло второй». Полоска моей жизни уменьшилась на треть, а горло сдавило так, что дышать стало практически невозможно. «Надеюсь, ты понимаешь, варёнок, что смерть твоя будет очень непростой», – прорычал он мне в лицо и огляделся по сторонам, словно думая, куда бы меня швырнуть. «Да что это, дьявол, его раздели такое? Почему каждый перекачанный урод сначала пытается действовать с позиции силы?» Ярость накрыла меня с головой. Да, я понимал, что шансов у меня не больше, чем у муравья против лесного пожара. Что легкое движение пальцами бога сломает мне шею. И еще я очень не хотел отправляться на перерождение. Но сделать с собой ничего не мог. Вцепившись в душившую меня руку, я пробил обеими ногами в грудь, державшего меня на весу Ингвара. Пояс, не выдержав, лопнул. Мензурки рассыпались по земле, а я чувствительно приземлился на пятую точку. Рывком вскакиваю на ноги, меч со свистом покидает ножны. «Ты можешь убить меня, урод!» Мой голос похож на шипение змеи. Щит брошен в левую руку, острие меча смотрит в сторону бога. «Ты можешь убивать меня сколько хочешь, но тогда тебе никогда не видать диадему твоей жены!» «Я не варенок! Обращайся ко мне, господин маг!» Неуловимое движение, я вновь сбит на землю. Мечет летает в сторону, очков жизни не больше 30%. Превозмогая нечеловеческую боль, с трудом поднимаюсь на ноги и снова выставляю перед собой щит. «Внимание! Вы повторно обратили на себя внимание высшего существа, бог воинов Ингвар». «Относится к вам с заинтересованностью». «У волчонка прорезались зубы». Голос бога сочится иронией. Голубые глаза смотрят на меня оценивающе. «Ты также похож на мага, как леит на уличную потаскуху!» Усмехается он. При этих словах стоящая позади него темная эльфийка с косым шрамом на правой щеке, вооруженная парными – исходящими с зеленой дымкой с саблями, скептически смотрят на меня, будто прикидывая, насколько она похожа на гулящую девку. Она, видимо, осталась довольна сравнением, презрительно сморщила нос и отвернулась. «Хотя и на вора ты тоже не очень-то похож. Так что ты там говорил про диадему?» Ингвар кивнул женщине Хуману, и та легким движением кисти полностью восстановила мое здоровье. «Что-то я никогда не слышал о воинах-лекарях». Тяжелый двуручный меч, лежащий на ее плече, нисколько не был похож на жреческий посох. Прохладная освежающая волна смыла боль, которая прошла вместе с яростью. «Твой родственник уверял, что я могу позвать тебя, и ты поможешь мне дойти до хранилища». Буркнул я, не обращая внимания на заинтересованные взгляды спутников Ингвара. Подобрал с земли меч, и рассыпавшиеся мензурки. Он же дал мне реагенты для вызова и сказал, что эта диадема тебе нужна. Скептически оглядев свой пояс, прочность которого упала до нуля, я сунул его следом за мензурками в сумку и поднял взгляд на Бога. «И ты можешь увидеть то, что скрыто за печатью безымянного? Ты видишь хранилище?» «Вон оно висит над ущельем», — я кивнул в сторону висящей в воздухе коробки. Не знаю, смогу ли я в него войти, но Лик был в этом уверен. «Какой еще Лик?» «Тот, что передал мне реагенты для твоего вызова». «Узнаю своего брата пройдоху привыкшего загребать жар чужими руками». Усмехнулся черноволосый. «Хотя, если он уверен, скорее всего, так оно и есть». в доступно задание. Возвращение диадемы. Тип задания уникальное». «Принесите богу воинов Ингвару, Диадему Лаэтии. Награда, опыт, неизвестно». «Так вы доведете меня до края утеса?» Приняв задание, спросил я. «Да», — кивнул Ингвар. «Дорогу мы знаем, не первый раз здесь. Не думал, что придется сюда еще раз вернуться. Ну что ж, завершим начатое». В руках бога вновь появился искрящийся молниями молот. «Держись, Олисы». Бросил он мне через плечо и, кивнув своим спутникам, направился в сторону разрушенной цитадели. Мне почему-то казалось, что боги в этом мире должны выглядеть несколько иначе. Ведь, по сути, сильнее богов в игре никого быть не может. Но когда ты видишь высшую сущность, которая ничем не отличается от обычного человека, у тебя наступает некоторый разрыв шаблона». Да большинство рейдовых боссов в игре, которые в разы слабее ушедшего вперед бога воинов, достигают просто невероятных размеров. Хотя, скорее всего, у каждого бога тоже есть какая-нибудь особая форма, в которой он превращается во что-нибудь страшное и огромное. Спутники Ингвара тем временем разошлись немного в стороны и, как на загонной охоте, двинулись следом за командиром. Идущая последняя высокая светловолосая женщина с атлетичной фигурой и пронзительными голубыми глазами подмигнула мне и сделала приглашающий жест. «Пойдем, красавчик, держись немного позади меня, и тебя никто тут не обидит!» Улыбнувшись, произнесла она неожиданно приятным для своей комплекции голосом. Легкие порывы ветра шевелили короткий плащ впереди идущей у лисы, и я некоторое время созерцал ее ягодицы на которых тяжелая кольчужная юбка, усиленная металлическими пластинами, выглядела легкими летними шортиками. Тяжелый двуручный меч на плече у лисы казался до да уместным. Двигалась она с грацией крупной опасной кошки, так что я невольно залюбовался воительницей. «Убери этот массивный двуруч с ее плеча, и ее образ окажется незаконченным». Я невольно представил себе стоящую перед зеркалом молодую женщину, подбирающую себе именно тот меч, который бы соответствовал дизайну ее доспеха, и улыбнулся. Ну да, кому-то сумочки под цвет обуви, кому-то железки. О вкусах не спорят. Тем временем впереди раздались глухие рубящие удары. Воины вступили в бой. Хотя боем это можно было назвать с большой натяжкой – Умертвие складывались с двух-трёх ударов, зачастую не успевая даже ответить. Какая-то странная здесь акустика. Ингвар со своими спутниками рубил у мертвей метрах в пятидесяти впереди, а звук был такой, будто это происходило прямо перед нами. Может быть, в этом виноват покрывающий землю метровым покровом туман? Улиса в бой не лезла. Она даже не стала надевать шлем, лишь иногда со скучающим видом посматривала по сторонам. «Это сколько же Экспы пропадает?» Думал я, глядя как спутники Ингвара уничтожают 380-х у мертвей. Лут был для меня также недоступен, как и опыт. Я попробовал коснуться валяющейся посреди дороги груды костей, но был культурно послан по известному маршруту выскочившим системным сообщением. «Это вы разрушили укрепление?» Задал я вопрос своей провожатой, кивнув в сторону руин, до которых оставалось уже не больше 300 метров. «Да?» Кивнула моя спутница. Жаль только, что самому ублюдку удалось смыться. Беловолосый гаденыш в последнее время настроил против себя практически всех. Тут дело-то. Двадцать катапульт и две недели обстрела. Это с основной его крепостью пришлось бы повозиться. И их найти бы ее еще. Со вздохом закончила она. И я некоторое время шел молча, стараясь представить себе катапульты, которые могли сотворить такие вот разрушения. Луна тем временем скрылась за облаками, стало заметно холоднее. В разрушенные ворота никто заходить не стал, воины просто двинулись вдоль остатков стен направо. «А ты счастливчик!» – нарушило затянувшееся молчание Улиса. «Я очень удивилась тому, что Ингвард тебя не убил. Догадайся, кто украл корону у его жены и передал ее виллу?» «Ну, что-то подобное я и предполагал. Поэтому не очень-то и удивился». У богов свои отношения, и в большинстве случаев лучше держаться от них подальше.